Глава 23 «К вам опять полковник Туб», — сообщил Дин. «М? За дверью. Вы сами сказали открыть, помните?» «Сэр, в моей памяти не сохранилось следов этого события». Здесь я процитировал заявление, которое в последнее время часто приходилось слышать в Верховном суде. Корона неохотно рассматривала обвинения против наиболее отъявленных нарушителей спокойствия, что были замешаны в недавних беспорядках, связанных с ущемлением прав человека и преследованием расовых меньшинств. Обычная позиция адвоката Короны в отношении меньшинств была такова. Они должны с самого начала ожидать, что с ними будут обращаться как с меньшинствами, а если же им это не нравится, то им прежде всего вообще не следовало здесь появляться. Дин провел полковника в мой кабинет где я уже погрузился в светскую болтовню с Элеонорой на беглом подшофийском. и вообще когда-нибудь отдыхаешь?» — спросил я у Тупа. Он не женат и даже не помолвлен. Не относится он так же и к другому типу. У него есть одна единственная любовь. И она слепа. Туп ухаживает за ней очень-очень давно, надеясь, что она и дальше будет оставаться слепой. Когда-нибудь он пожалеет об этом. «Эээ...» Его никогда не посещала мысль, что можно просто отойти в сторону и расслабиться. «Сходил бы на рыбалку», — сказал я. «Да как-то пробовал. Мне не понравилось. Но если хочешь составить мне компанию...» «Намек понят!» Одарил я его своей самой лучезарной улыбкой. Для того, чтобы пойти на рыбалку, необходимо выйти из города. А за городом кишмя кишат всяческие дикие насекомые, а также голодные твари — порой размером с дом, и я предпочитаю не ходить туда, если есть выбор. У меня было достаточно времени пообщаться с кровососами и плотоядными хищниками, пока служил в армии. «Ты хотел чем-то со мной поделиться?» «Скорее надеялся, что это ты, наконец, раскроешь карты», — ответил Туп. «Ну, естественно. Ты надеялся, что я сделал за Шустера его работу», И теперь просто потому, что я весь такой законопослушный, выложу ответы на все вопросы, над которыми ты ломаешь голову. Как будто у Шустера нет пары бригад-головорезов, чтобы ишачить на него». Тонко подмечено Гарит. Но Дил не находится внутри всего этого. Он даже умудрился не обзавестись ни одним наблюдателем на том саммите, что Белинда Контегью собрала в Уайтфилд-Холле. И я продемонстрировал ему еще один ярд своей очаровательной улыбки. «На твоем месте я бы поразмыслил, и над этим тоже. Каким образом Белинде удалось обвести вокруг пальца всю стражу? О чем вы только думали, когда с криками и воплями понеслись на южную окраину гоняться за кучкой психов, помешавшихся на правах человека? Да и были ли там психи?» «О да, целый парк», — сказал Туп. «Они не ушли от нас. Обычная бюрократическая путаница. Правая рука вовремя не проинформировала левую». «Совершившие эту ошибку были переведены в патрульные Танферского района дно. И в следующий раз, когда я нанесу визит в Альхар, на их местах будут сидеть их близнецы-братья». «Ну что поделаешь?» — кивнул Туп, пожав плечами. «Такова человеческая природа. В страже до сих пор есть люди, которые не прочь пополнить свой заработок, продавая внутреннюю информацию или оказывая мелкие услуги». Он паник в кресле, словно обманутый любовник. Это хорошо, что ты можешь посмотреть правде в глаза. Ты прав. У нас в конторе многое оставляет желать лучшего. Но грядут перемены. Надеюсь, это так. Тебе удалось узнать что-нибудь интересное от ваших гостей в «Зеленом»? О да, они хотят спасти мир от королевы тьмы. Боже мой, скажите, пожалуйста, и что это значит для нас? не ставших религиозными фанатиками. Не знаю. Мы ищем специалиста по имберским культам и выясним, что здесь происходит на самом деле. Вот почему я восхищаюсь Тупом. Он понимает, что когда в дело замешаны люди, немногое в действительности является тем, чем кажется на первый взгляд. Впрочем, никогда не ошибешься, если с самого начала предположишь худшее и будешь плясать оттуда. Обуреваемый щедростью, я рассказал о неудачном визите в Альхар. «Они устанавливают статуэтки в стены блезду?» Уточнил Туп. «Уже нет. Вы же почти всех их посадили под замок». «Но зачем им это понадобилось?» «Лучше спроси об этом самого себя, потому что я понятия не имею». Я почему-то сомневался, что громилы из имбера испытывали потребность в благотворительных деяниях. Старый циничный я все иду на рыбалку после разговора с тобой ничего больше не остается и есть одна мысль сказал я если предположить что зеленые штаны действительно какие то религиозные гангстеры тогда может быть то что они затеяли в блезда имеет отношение к их религии туп раскрыл рот мой прорыв интуиции ошеломил его черт побери горит беру обратно все что я о тебе говорил Видимо, ты все же можешь найти собственные ноги беспокойника и Морли Дотса, которые показывали бы тебе, где искать. Пожалуй, тебе даже удастся пересчитать свои пальцы, не заручившись поддержкой со стороны. о о Острее змеинного жала жестокая зависть государственного мужа. Дин, принеси нам чая. Не стоит беспокоиться, я уже ухожу. Ибо выяснил то, что мне было необходимо. Здесь слышался некий зловещий подтекст. «М?» Он не стал объяснять, оставив меня с растрепанными нервами, что и было его целью. «Вот тебе совет, Гаррит, даже два. Найди Харвестера Темиска, прежде чем это сделает кто-нибудь другой. А когда найдешь, держи его подальше от организации. М?» Детектив Гаррит славится бурными потоками красноречия, а также тонкими блестящими репликами. У Дила есть друзья в низах. Среди гангстеров намечается новое веяние. Они все спрашивают себя, куда подевался жнец. Даже низшие боссы, не знающие толком, кто он такой, ищут темиска. Не хотят остаться позади всех. Пока что они недалеко продвинулись, поскольку все поголовно страдают от жесточайшего похмелья. «Да уж», Они пили так, словно это был их последний шанс надраться до самого судного дня. И я выбрался из кресла, намереваясь взять на себя обязанности гида, чтобы туп не заблудился на обратном пути к входной двери. Он славился такой способностью. «Ты не заметил, когда шел сюда, за моим домом никто не следил?» — спросил я. Не считая миссис Карденлес и тупоумного взвода стражи, базирующегося на ее территории, Тупоумного? Я уязвлен, сэр. Стража принимает в свои ряды только самые сливки из наиболее законопослушных граждан Танфера. Заметьте, он ничего не отрицал. Сказать по правде? Гаррит. Я не обратил внимания. Это роскошь, которую мы теперь уже можем себе позволить. О чем ты говоришь? Мы можем позволить себе наплевать на то, что за нами кто-то наблюдает. И почему наблюдает? Это происходит от осознания, что ты делаешь свою работу достаточно хорошо, чтобы доверие к тебе людей, которые могут тебя уволить, было практически неисчерпаемым. Ого! Вот это была гениальная мысль. Похоже, кому-то где-то очень нравилось, как совсем справляется стража. — Я пошлю ребят, пусть посмотрят под верандами и в переулках, — сказал Туп. В ответ я молча приподнял бровь эта часть нашей работы, горит Мы должны поддерживать порядок и защищать граждан». С этими словами он шагнул в хаос, царивший на Макунада-стрит. Зачем он приходил? Что хотел выведать? И более тревожная мысль. Что затевали стоящие за ним люди теперь, когда война закончилась? Вскоре после ухода полковника по окрестностям моего дома прошла волна, словно неожиданный порыв ветра в осиновой роще. Дюжина мужчин с короткими стрижками вытряхивали из кустов дюжину других, не столь откровенно официального вида. Единственным, кого я узнал, был паук Уэбб. Я вернулся к письменному столу, по-прежнему недоумевая, что же удалось выяснить у меня тупу. За время моего отсутствия чашка снова наполнилась чаем. Волшебство, не иначе. Я не слышал ни единого звука, и я взял в руки яйцеобразный камень, которым некий образцовый экземпляр деревенского простодушия пытался пробить дыру в моем черепе. Сегодня его поверхность не показалась мне скользкой или жирной на ощупь. Он был словно теплым, живым. Просто держа его в руке, вертя в пальцах, я почувствовала, что расслабляюсь, и не заметил, как задремал.